Остров Валерьян Борисович. «Со всеми этими штормами и сошестерениями, сказал как-то наш капитан Суервейр, нам острова истины не открыть. Да вон, кстати, какой-то островок виднеется. Не истина ли? Эй, Пахомыч, суши весла и обрасопь там, что надо обрасопить». «Надоело обрасопливать, сэр, — проворчал старпом. — Обросопливаешь, обросопливаешь а толку?» «Давай-давай, обрасопливай, без долгих разговоров». В скорости Пахомыч обрасопил всё, что надо, и мы кинули якорь, сели в шлюпку и поплыли к острову, виднеющемуся невдалеке. Он был невелик, целиком умещался в подзорную трубу. На нём не было видно ни души. Песок, песок, да ещё какие-то кочки, торчащие с песка. Шлюпка уткнулась носом в берег, И тут же кочечки зашевелились и каким-то образом нахлобучили на себя велюровые шляпы. Тут и стало ясно, что это не кочки, а человеческие головы в шляпах, которые торчат из пещерок. Крупная, но фетровая шляпа заколебалась, и из пещерки вылез цельный человек. Сняв шляпу, он приветливо помахал ею и сказал «Добро пожаловать, дорогие Валерьян Борисовичи». Мы невольно переглянулись, только суер поклонился и сказал Здравствуйте, братья по разуму. Шляпы в норках загудели Здравствуйте, здравствуйте, дорогие Валерьян Борисович! А первый, в крупной фетровой, обнял Суера и расцеловал. Ну, как вы добрались до нас? спрашивал он. Легко ли, тяжело? Все ли Валерьев Борисовича здоровы? Слава богу, здоровы! Клонился Суер. Меня всегда поражала догадливость капитана и его житейская мудрость. Но какого, черт? Какие мы, Валерьян Борисовичи, никакие мы не Валерьян Борисовичи. Но спорить с туземцами не хотелось, и я подумал, если капитан прикажет, мы все до единого дружно станем Валерьян Борисовичами. Между тем шляпа номер один продолжала махать когтистой лапой и весело лопотала. Мы так радуемся, когда на остров прибывает очередная партия Валерьян Борисовичей, что просто не знаем, как выразить свое счастье. — И мы тоже счастье выражаем, — сказал Суир, и, обернувшись к нам, предложил. — Давайте, ребята, выразим своё счастье громкими кличами. Мы не стали спорить с капитаном и издали несколько кличей, впрочем, вполне приличных, кроме Пахомыча, который орал «Борисычи, а где Магарыч?» — Я надеюсь, — сказала шляпа номер один, — среди вас все истинные, Валерьян Борисочи. «Нет ни одного, скажем, Андриан или Мартемьян Борисыча, не так ли?» «Ручаюсь», — сказал капитан, придирчиво осматривая нас. «Верно, хлопцы?» «Да-да, это так», — поддержали мы капитана. «Мы все неподдельные, Валерьян Борисычи». «Но мы маленькие, Валерьян Борисычи», — влез в разговор Лоцман Кацман. «Небольшие, Валерьян Борисычи, скромные». Капитан недовольно поморщился. «Лоцману следовало бы помолчать». Он сроду не бывал никаким Валерьян Борисовичем, а как раз напротив по паспорту читался Борис Валерьяныч. «Мы-то маленькие», — продолжал болтливый Лоцман. «А вот он», — и Лоцман указал на Суера, «он величайший из Валерьян Борисовичей мира». Суер поклонился, и мы ударили в ладонь. Самое, конечно, глупое, самое тупое заключалось в том, что я и вправду почувствовал себя Валерьян Борисовичем и раскланивался на все стороны, как истинный Валерьян Борисович. «Дорогой Валерьян Борисович», — сказал Суэр, обращаясь к главной шляпе, — «позвольте мне задать вопрос. Скажите, а вот эти люди, которые сидят в норках, все ли они истинные, Валерьян Борисович? «Валерьян Борисович, дорогой!» — отвечала шляпа. «Мы понимаем вашу бдительность и ответим на нее дружно по-валерьян-борисычски. Эй, вебы, отвечайте!» Тут все валерьян Борисовичи зашевелились в норках и хотели было вылезать, но главной шляпой крикнул «Сидеть на месте, кто выскочит, пуля в лоб! Начинайте!» И один носатый из ближайшей норы неожиданно и гнусаво запел. О океан, о тысячи на небе дивных звезд Все валерьян Борисычи имеют длинный хвост А хор из норок подхватил Имеют хвост, но он не прост Меж небом и землей он мост Гнусавая запевала выползла тем временем на второй куплет В душе изъян был высечен на долгую науку Вам, валерьян Борисычи, протягивают руку И хор подхватил Берите нашу руку, а то дадим по уху. И они высунули из норок когтистые лапки. Все невольно отшатнулись, и даже суир заметно побледнел. Он быстро оглядел нас и впер свои брови в меня. "Валерьян Борисович", сказал он, похлопывая меня по плечу. "Возьми руку друга из норы". "Кэп, меня тошнит". Валерьян Борисович и в норках зашептались, заметив наше пререкание. Иди, скотина, Валерьян Борисович, толкнул меня в спину по хомыч. Иди, а то меня пошлют.